Глава 14. Суетливая ночь Константин Павлович дошел по Надеждинской до проспекта, постоял в раздумье на перекрестке, решая, повернуть ли к Фонтанке или к вокзалу. Сам того не зная, он совершал тот же выбор, что когда-то бедная Катя Герус. И так же, как и она, повернул налево, к Знаменской площади. В той стороне все началось, туда и несли его теперь ноги. Зина нападавшего не видела. Тот зашел со спины и крикнул свою дурацкую смерть красавицам, а потом у нее подкосились ноги, и она лишь запомнила убегающую черную тень. Рассказывая все это сквозь рыдания, она не поднимала надознавателей глаз». В палату, маршал вошел вместе с Филипповым. Тот и задавал осторожные вопросы. А когда Владимир Гаврилович, поняв, что узнал все, что мог, тихо вышел, она в ответ на робкие уверения Константина Павловича в том, что все будет хорошо, сказала страшным неживым голосом. «Не будет, Костя. Ничего уже хорошо не будет. Уйди». И он не посмел возразить. Просто закрыл за собой дверь Приказал дежурившему городовому заглядывать в палату каждые четверть часа и вышел на улицу. «Гляди, паря!» Заорал кто-то над духом Он оглянулся на крик и еле успел перехватить под узцы храпящую гнедую лошадь. Увидев, что чуть не задавил ни какого-то приезжего мешочника или уличного проходимца, а вполне себе приличного господина, Извозчик сменил тон на извинительный. «Дорога же, господин хороший, ее ж скотину в момент не остановишь. Глядите по сторонам-то». Извини, братец задумался, пробормотал в ответ Константин Павлович и огляделся. Он был уже на другом краю площади. Судя по всему, пересек он ее прямо по диагонали. И просто чудо, что чуть не угодил под лошадь, а не под трамвай под редкие свистки паровозов, доносящиеся от Николаевского вокзала, он вернулся на тротуар. Еще раз осмотрелся, пытаясь вспомнить, как вообще здесь оказался. Поняв, что в странном сомнамбулическом забытье он практически дошел до места первого убийства, рациональный Константин Павлович нерационально усмотрел в этом чей-то знак и направился уже более собранным манером по Калашниковскому проспекту к Неве. Черная река сонно шлепала мокрыми губами по деревянным берегам. Мерно и спокойно, будто бы и не баюкала здесь несколько недель назад истерзанное женское тело. Константин Павлович покурил, равнодушно глядя на размеренный танец золотых бликов на черных волнах, понаблюдал за работой грузчиков на паромной станции. Не дождавшись озарения, бросил в воду окурок, повернулся спиной к Борисоглебской церкви, дошел вдоль реки до строящегося моста, свернул у Смольного института. Он честно пытался сосредоточиться на расследовании. Пробовал вызвать в памяти картины с мест убийств Блюментрост и Герус, но аккомпанементом к бескровным лицам жертв маньяка билась в голове одна и та же фраза. «Не будет. Ничего уже хорошо не будет». С такими мыслями, невольно подстраивая шаг под каждое вбиваемое в сознание слово «Ничего хорошо уже не будет», он дошел по кирочной до ворот Таврического сада, автоматически свернул на тенистые аллеи. В висках ныло от безысходности брошенных Зиной слов. Он сел на первую свободную скамейку, Снова закурил. Мимо подорожки, смешно задирая коленки, промаршировал мальчик лет четырех-пяти в белосинем матросском костюмчике. В правой руке он держал блестящую саблю, а левой тащил на веревочке деревянную лошадку. Белый горох на сером крупе, мочальная грива, большие красные колеса и грустные огромные глаза. На шаг позади боевого коня, замыкая парадный строй, шагала молодая дама лет двадцати пяти под кружевным зонтиком. Няня, а может быть и мать, очень уж нежным взглядом она смотрела со своей обозной позицией на грозный авангард Кавалькады. И то ли от вида этой семейной идиллии, то ли от бесконечного повторения «Ничего хорошо уже не будет, Константин Павлович», Вдруг громко всхлипнул, а после и вовсе затрясся в странных судорогах, заменяющих, не умеющим плакать мужчинам, рыдания. Дама испуганно обернулась на трясущегося господина, догнала мальчишку, схватила его за руку с саблей и потащила подальше от вроде бы прилично одетого, но так странно себя ведущего человека. Константин же Павлович, Судорожно, будто в припадке подучий, хватая артом воздух, вскочил на ноги, рванул воротнички. На дорожку с глухим стуком полетели оторванные пуговицы, но дышать легче не стало. С каким-то звериным рыком он ударил, что есть мочи, по растущей рядом липию, охнул от боли, схватился за ушибленную руку, снова повалился на скамью. И тут, наконец-то, по щекам потекли слезы. На скамейке Таврического сада, не обращая внимания ни на осуждающие, ни на сочувственные взгляды прогуливающихся, отгородившись от всего мира ладонями, по одной из которых, перемешиваясь со слезами текла кровь, плакал взрослый мужчина, помощник начальника уголовного сыска, главного города огромной империи. Ничего хорошо уже не будет. Глякай, смехайся, какая богатая белуга! Богатая белуга, портсигарм. Словарь жаргона преступников С.М. Потапов, 1927 год. Константин Павлович поднял глаза над серебряным портсигаром, которым он прикрывал огонек спички от ночного уличного сквозняка. В пятно фонарного света вошел колоритный персонаж. Руки в карманах широких брюк, заправленных в сапоги, надвинутый на глаза картуз, в зубах незажженная папироска. Ага, окренового баклана занесло к нам на огонек. Окреной, богатый, там же. Баклан, неопытный человек, там же. От стены дома отделилась еще одна темная фигура, тоже двинулась в направлении маршала. Оба уличных жителя остановились в трех саженях от Константина Павловича, молча и деловито разглядывая его с ног до головы будто рождественского гуся на базаре перед покупкой, время от времени длинно сплевывая на мостовую. Маршал спокойно взирал на эти смотрины. Наконец второй, тот самый михась двинулся по дуге за спину полицейскому. «Думали мы, мил человек, с коржом на пару банок, у кого подолжится». «А тут ты! Гляди, ноздря, и цепка у него скуржевая, бока чую тоже непростые!» Ткнул он грязным пальцем в серебряную цепочку от часов и довольно ощерился. «Корж, товарищ, там же! Банка, бутылка, там же! Скуржевая, серебряная, там же! Бока, часы, там же!» Названный ноздрёй тоже заулыбался, Медленно с ленцой вытащил из кармана руку с зажатой в ней финкой. «Ошманай его, мехась! А ты стой смирно, мил человек, а то я тебе в секунд красный галстук нарисую!» «Нарисовать красный галстук? Зарезать? Там же!» Константин Павлович равнодушно поднял руки, приглашая себя обыскать. Грабитель, оставаясь сзади, прохлопал пиджак, нащупал коробочку с кольцом и запустил руку во внутренний карман. И тут, резко перехватив левой рукой стесненную полой пиджака руку Михася и одновременно повернувшись на каблуках, маршал от души приложился правой прямо между удивленных глаз. Из сломанного носа хлынула кровь, и Михась на какое-то время перестал представлять угрозу. Константин Павлович – Обернулся к вооруженному ноздре, но тот, похоже, абсолютно не ожидал от богато одетого господина подобного поведения и растерянно смотрел на залитое кровью лицо товарища. Маршал сделал шаг ему навстречу, бандит выбросил руку с ножом, целя в бок, но Константин Павлович слегка принял влево, одновременно развернув корпус, перехватил кисть и заломил ее бандиту за спину. Ноздря взвыл от боли, присел. Финка звякнула об улыжник. Маршал уперся ему коленом между лопаток, дернул руку вверх, хрустнула кость. Оттолкнув обмякшее тело, Константин Павлович поднял оброненный нож, взвесил на ладони и снова повернулся к Мехасю. Но он, поняв, что преимущество уже на стороне того, кого они с напарником сочли легкой жертвой, развернулся и припустил прочь. Маршал, не торопясь, спрятал финку, вытащил из заднего кармана свой плоский револьвер, вытянул руку в направлении убегавшего, прищурил правый глаз. «Амба Михайс, шпалер у него!» заорал откуда-то снизу ноздря. Убегающий дернулся вправо к углу дома, но Константин Павлович уже нажал на курок. Сухо щелкнул выстрел, мехась рухнул на мостовую и закатался, тихо поскуливая и держась за простреленный филей. От перекрестка бежал, придерживая бьющую по ногам шашку и яростно дуя в свисток городовой. Из арки... Выглянул дворник в белом фартуке и тоже засеменил к месту происшествия. Все сражение не заняло и пяти минут. Маршал сунул обратно в карман револьвер, поднял на ноги ноздрю, прижимающего к груди сломанную руку, и потащил его к склонившимся над подстреленным мехасем городовому с дворником.